Меня же зовет собственная недописанная история. Мой паш сопровождает меня везде и всюду, начиная с обязательных пафосных мероприятий, групповых экскурсий, придуманных для оригинальности в этом году словно некий флешмоб, и до индивидуальных прогулок, не предусмотренных официальной программой. Он предупредительно подает руку, когда я спускаюсь по ступенькам экскурсионного автобуса, заботливо открывает дверь такси, усаживает, следит, чтобы полы моего платья не прищемило дверь. Если я выбегаю курить во время фуршета, выносит свое пальто и ласково укрывает им мои плечи. Холодно, простудишься. Прикуривает для меня сигарету. Заботливо предлагает взять его под руку, чтобы я не споткнулась, не оступилась на каблуках. Кстати, даже на высоких шпильках я гораздо ниже его, что не может не радовать. Его имя означает стремление к солнцу, но я вижу, как он тянется ко мне. Отгоняю глупые мысли и дурацкие фантазии, невольно закрадывающиеся в голову, понимая, что у нас мало общего... И разница в возрасте настолько существенна, что иное отношение, кроме покровительственно-материнского, будет вызывающе смешным и нелепым. Но я впервые за долгие годы чувствую такую небывалую легкость и незамутненность, искреннюю летящую радость, юную силу и воодушевление, несущие по просторам этой страны, неподвластное контролю, алхимическое взаимодействие, творящееся между нами, что поддаюсь головокружительной эйфории, отпускаю себя и перестаю думать. Он забирается за мной следом на все горы и склоны, подходя к самому краю провалов, манящих бездной первородных живописных ущелий припадая чувственным ртом к родникам, из которых жадно пьет ледяную, кристально чистую воду, а потом, складывая ладони лодочкой, предлагает напиться из его рук. В старых храмах ставит тонкие восковые свечи, непременно зажигая их от моей. Ловит меня внизу, когда я спрыгиваю с очередного камня, не прижимая, не вольничая, но деликатно, крепко и надежно поддерживая, так что я ощущаю силу его мускулов, играющих под кожей. Артак срывает для меня яблоко в заброшенном саду, надкусывая которое я ощущаю невыразимую сочную сладость, впервые, наверное, испытанную искушенной Евой. Он бережно стирает каплю сока с уголка моего рта, и надкусывает свой плод. Пытаюсь понять, это всего лишь вежливость настоящего мужчины, выросшего в южной стране, профессиональная по высшему разряду отработка задания, полученного от организаторов, четкая, нефамильярная, исключающая иные толкования или что-то еще теряюсь. Говорю себе, что я только недавно получила очередной болезненный урок, и негоже мне, взрослой девочке, саму себя провоцировать на иллюзорные увлечения, похожие на инцест. Уж слишком разные возрастные и ментально весовые категории получаются у партнеров на этом ринге. Регулярность моих ошибок наводит на мысли о детской инфантильности, любви к самообману, психической неполноценности и привычки к шаблонным вариантам развития событий, где итог – не сложившиеся отношения, потерянное пьяное одиночество с параноидальным оттенком ужаса – так будет всегда. Утром наш ковчег выплывает из объятий города, стремясь к новым впечатлениям и горизонтам – городу Гюмри. Но сначала нам предстоит несколько знаковых остановок. Первый из них — Цицерна Каберт. Девушка-экскурсовод в здании мемориального комплекса поражает иконописным, вдохновенным лицом, без следа косметики. С нее надо писать картины. Впрочем, мужчины тут тоже бывают поразительно красивы. Главное — это и глаза, полные вековой мудрости. Душа очищается только благодаря светлым чувствам, от любви, сопереживания, сознания. Она должна расти с открытыми глазами, принимая то, что, по сути, бывает принять и понять страшно. Мемориал погибшим от геноцида 1915 года. Великого злодеяния. Неожиданно для меня самой вызывает слезы. Они катятся градом а душа разрывается болью. Мы кладем у вечного огня белые гвоздики, подной, медленно и торжественно, и я чувствую, что для каждого из нас это не просто очередное мероприятие или дипломатическая повинность, а необходимость отдать дань памяти, принять в себя часть этой боли, чтобы не забывать, не допустить повторения стать чище самим и не причинять зла кому бы то ни было и в чем бы это ни заключалось. Спешу отойти в сторону, чтобы не вызывать ненужные вопросы и не быть заподозренной в излишней показной сентиментальности. Это можно переживать только наедине, не на показ. Вижу, как опускается на одно колено, и крестится известный польский писатель Януш Леон Вишневский. Он — один из нас, обитатель Ковчега. Эмоции бьют через край. Честно говоря, я и не подозревала, что способна с такой силой ощутить такого рода сопричастность. Я вспоминаю теракты и взрывы в Москве и других городах. Печально известный захват заложников — Во время музыкального представления Нордост. Теракты в переходе на Пушкинской. В метро на нескольких станциях между Павелецкой и Автозаводской. У входа на станцию Рижская. Взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Мы все тогда жили в страхе. Даже те, кому повезло не находиться в это время в гуще событий или поблизости. Мы боялись ездить в метро, ходить по улицам, спать в своих домах. Люди сами организовывали дежурство и патрулировали город, свои районы, дома, чтобы семьи были хоть как-то защищены. Стыдно признаться. Но когда я услышала о трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, о том, как террористы-смертники захватили лайнеры и направили их в башни Всемирного торгового центра в Манхэттене, меня больше всего волновало, как там моя мама и подруга, живущие в этом городе, чем сам факт ужасной трагедии. Я тогда уже так устала бояться и переживать устала видеть на экране телевизора в новостях очередные окровавленные тела своих соплеменников и бояться, что среди них могут оказаться мои близкие друзья, что ощущение трагедии в Нью-Йорке быстро сменилось облегчением, что с мамой, ее мужем и моей подругой все в порядке. Я понимала, что это неправильно, что моя душа должна болеть из-за тех, кто безвинно погиб там, но она была пуста. Страх и боль вокруг человека на протяжении некоторого длительного времени изменяют его психику, чтобы сохранить рассудок и не допустить нервных срывов. Думаю так. К тому же я должна была заботиться о своей годовалой дочери. А Москва только выплывала из летней гари торфяных пожаров – Затянувших невиданным доселе смогом весь город. Иногда не было видно не только соседних домов, даже ближайших деревьев. Молочно-белая мгла с запахом гари проникала всюду, а уехать куда-то мы тогда не могли. Медленно идем обратно к автобусу. Роберт спрашивает, не красные ли у него глаза. Его еще больше, чем всех нас, задевает боль его народа, тем более, что это относится и к его семье, к истории рода. «Я не понимаю, — горячо говорит он мне, — как можно быть настолько ущербным, чтобы убивать безвинных женщин и детей. Какая убогая философия должна оправдывать души тех, кто совершает подобные преступления. Как нормальный, вменяемый человек может пойти на такое? Я тоже не понимаю этого. Роберт Джан. Точно так же, когда я смотрю от хор Вирапа на Арарат, ощущаю боль от его потери, словно это я его потеряла. В 1921 году Сталин отдал Арарат Турции, и я чувствую стыд, хотя меня тогда еще не было на свете, а даже если бы и была, что с этого? С болью смотрю на полосой отчуждения, видную невооруженным взглядом. По армянской легенде гора Арагац, сестра горы Арарат. Однажды любящие друг друга сестры поссорились. Четно пыталась их помирить гора Марутасар. Разгневанная она прокляла их обеих. Они оказались навсегда разлученными, как и сама Армения с Раратом. «Я буду молить богов о том, чтобы проклятие Марутасар исчезло, развеялось, как дым, туман, морок». Танем Армения, унесу твою боль. Она стала и моей болью. Вот рассказ сестры Роберта Кимы Ванескиян об их прадеде, приводимый с ее разрешения. Мой прадедушка со стороны отца, Аветис Ванескиян О нем я и хочу рассказать. Его я не знала и видела только на фотографиях, поскольку родилась через несколько лет после его смерти. Но в нашей семье свято хранят память об этом человеке, а история его жизни заслуживает того, чтобы о ней знали и другие. Все, что пришлось пережить моему прадеду, кажется нереальным. Но, к сожалению, это были. причем такие истории... Разные, вместе с тем объединенной общей трагедией, можно найти почти в каждой армянской семье. Я как-то услышала выражение «У каждого армянина свой геноцид». И на самом деле нет, наверное, ни одной армянской семьи, которую бы не затронули кровавые события 1915 года, оставив в памяти поколений страшные воспоминания о страданиях, голоде, эмиграции и мучениях. И так получается, что если армянин рассказывает о своих предках, то каждая такая история становится еще одной строчкой, вписываемой в скорбную летопись моего многострадального народа. Когда мой прадедушка Аветис... Вечером в кругу семьи рассказывал о своем страшном детстве, плакали все и всегда. Разум отказывался воспринимать весь тот ужас, который пришлось пережить ему совсем крохой. Прадед родился в 1909 году в Мараше, город в Киликийской Армении, ныне он находится на территории Турции. А в 1915-м почти вся его большая, трудолюбивая и дружная семья из 20 человек в одночасье была вырезана турками. Остатки некогда большого клана ванески-гианов разбросала по всему миру. Их потомки сейчас живут в США, Южной Америке, Франции. Сам Аветис, тогда еще шестилетний ребенок, Чудом спасся вместе со старшей сестрой. Они с другими сиротами скитались по большим дорогам, питались подножным кормом, просили милостыню. Как-то раз во дворе одного дома на мальчика спустили собак, которые жестоко его покалечили. После нескольких лет бродячей голодной жизни дети вернулись в мараш. Шел 1920 год. Порядок в городе обеспечивали французские войска, которые не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности армянского населения. Как-то ночью они трусливо покинули Киликию, предусмотрительно обмотав копыта своих лошадей войлоком. После их ухода турки снова принялись за резню армян. В городе вспыхнула эпидемия холеры. Умерла сестра Витиса. В памяти мальчика запечатлелась картина. Впервые за много лет он поел хлеб, который один сердобольный человек, сжалившись, подал ему. Так прадедушка справил поминки по сестре. Вскоре он тоже заболел холерой, его ослабевшего закинули в телегу с трупами, чтобы отвезти хоронить. Когда тела уже бросали в яму, Немецкие миссионеры случайно заметили, что мальчик пошевелился, и это спасло ему жизнь. Ребенка посадили в клетку и держали в ней даже после истечения карантинного срока. Когда стало ясно, что он будет жить, отправили в Ливан, в немецкий дом города Джубейль. Оттуда часть армянских сирот отправляли в Америку, а прадеда в Израиль. Обосновавшись в Иерусалиме, он получил профессию, стал известным портным, создал семью. У него родилось четверо детей, два сына и две дочери. Между прочим, его жена, моя прабабушка Арпине Чекмиян, была дочерью известного артиста Вардана Чекмияна. Его называли Чекме Вардан. Он входил в армянское ополчение, которые вместе с пятью тысячами жителей окрестных деревень сирийского Велайета Адана спасались на горе Мусадак от турок. Героическая оборона Мусадага послужила основой известного романа Франца Верфеля «Сорок дней Мусадага». Храбрых Мусадакцев на 53-й день сопротивления В сентябре 1915 года спасли французские военные корабли. Под прикрытием огня с моря все защитники Мусадага с семьями, всего 4058 человек, были взяты на борт. Так моя прабабушка Арпине оказалась в Иерусалиме, где и повстречала своего будущего мужа. Ей было всего 16, а дедушки 27. Их история любви особенная. Все, знавшие эту пару, рассказывали, что Аветис и Арпине не могли прожить друг без друга и дня. Если бабушка ненадолго уходила в гости к подругам, дед сидел во дворе дома, смотрел на дорогу и ждал. Если бабушка задерживалась, он обязательно шел ее встречать, и они возвращались домой под руку, причем дед светил фонариком ей под ноги, чтобы она, не дай бог, не оступилась. Они всегда были красивые и с иголочки одеты. Даже дома. Весь день хлопача по хозяйству, бабушка носила высокие каблуки и красивые платья, а дед ходил чисто выбритым в сорочке-галстуке. Сверху он надевал шелковый халат с кистями, а если кто-то приходил в гости, халат сменялся пиджаком. Мая Арпик» — так ласково называл свою жену дедушка Аветис они умерли в один год. Сначала не стало бабушки. Дед пережил ее всего на несколько месяцев. В 1948 году, когда началась волна репатриации армян в советскую Армению, прадед с семьей приехал на родину. Всю оставшуюся жизнь он прожил в Кировакане, ныне город Ванадзор. Купил дом, Во дворе разбил прекрасный яблоневый сад, за которым заботливо ухаживал и который очень любил. Дедушка обшивал всю партийную элиту города, был весьма уважаемым человеком в городе, и всех именитых гостей, приезжавших в Кировакан, приводили к нему в гости. У него побывали известный американский писатель армянского происхождения Уильям Саруян писатель Грант, Васян и другие знаменитости. Но жизнь как была, так и осталась ему жестокой мачехой. Выпавших на его долю горе и страданий оказалось мало. В страшной аварии погибает его старший сын вместе с ребенком. Вскоре умирает его невестка, моя бабушка, мама моего отца а он вместе с женой воспитывает осиротевшую внучку. А зависти богов все нет конца. В 1988 году страшные землетрясения в Армении оставляют еще один кровавый рубец на его израненном сердце. Он и семья его дочери лишаются в одночасье не только крова, но и любимого двадцатилетнего внука. Юноша остался под обломками рухнувшего здания, спасая свою невесту. Их так и нашли на десятый день, держащимися за руки. Протест против несправедливости и жестокости проведения прадед выразил странным образом. Взял топор и вырубил свой любимый яблоневый сад, разведя из деревьев костер, чтобы обогреть семью, ночующую под открытым небом. Он поступил точно так, как герой известного романа армянского классика Степана Зарьяна «Яблоневый сад». Уничтожил свое любимое детище, возроптав против безжалостного рока. Они больше не нужны. «Все рухнуло», — произнес прадед у развалин родного дома, у костра из его любимых яблонь. И это, наверное, было самое страшное. Все, кто знал прадеда, отмечали его стойкость и выдержку. Все пережитое им в детстве закалило его характер. Но этот поступок говорил о многом. У нас любят повторять, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Дедушка Аветис все это сделал, но срубив возвращенные им деревья у руин своего дома, он как бы сам подвел итог своей непростой и такой несправедливой жизни. Дедушка сдался, посчитав, что все было зря. Но это не так. Он все-таки построил дом, и имя этому дому наш большой род Вани Скигянов. Прадеда уже много лет нет с нами, но мы часто вспоминаем его, и, глядя на всех нас, его внуков, правнуков и праправнуков, мы понимаем, что не зря тогда в кровавом 1915 году он выжил, прошел сквозь все муки ада, но все-таки выжил. Род его не прекратил существование, с каждым годом нас становится все больше и больше. Наверное, не случайно имя продедушки в переводе с армянского означает «благая весть» и связано с христианским преданием об апостолах, возвестивших миру благою весть о воскрешении Христа. Так и дедушка Аветис живет в своих потомках, и тоненькой ниточкой сквозь времена не прерывается связь поколений. И пока мы делаем все, чтобы историческая человеческая память передавалась нашим детям и внукам, род человеческий будет жить в веках, просто нужно, чтобы помнили и не забывали. Трагедия геноцида знакома не понаслышке многим армянским семьям. Они хранят и передают эту боль и память о ней по наследству. Этой девушке сейчас девятнадцать. Казалось бы современные дитя двадцать века у нее должны быть другие интересы устремления, а она пишет о прадеде. И я знаю, потом и она и ее брат роберт будут рассказывать своим детям внукам и правнукам эту историю, чтобы те тоже знали и помнили. Не помнящий родства, помнящий истории семьи рода страны ты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 Арман Ани, Ван, Варнашен, Гарни, Гехард, Гюмри, Давид, Джан, Джемрук, Звартноц, Ириван, Каскад, Кизил, Лаваш, Ламаджо, Матенадаран, Мурмашен, Мариам, Момик, Нейран, Эрсес, Ной, Нураванг, Ованованг, Ошакан, Параджанов, Раздан Рубен, Сагмусаванг, Сарьян, Сиван, Сирт, Сурп Рипсиме, Татеф, Тигран, Туманян, Хачкар, Хор Вираб, Цахкадзор, Шаке Эчмиадзин. Этот алфавит трудный, я еще мало знаю. Но учусь ему как прилежный и старательный ученик.